Вот такой отдых. Таня просто несла свой крест, который сама себе придумала. Эта история глубоко меня потрясла. Как же страшна жизнь женщины, которая живет в угоду мужчине. Свято место пусто не бывает. Не дождавшись сорока дней, Петр надел белую рубашку, надушился и отправился на поиски новой спутницы жизни. Если кто-то другой ищет себе жену, то Петр искал хозяйку, Он никогда не говорил слово «жена», он всегда говорил слово «хозяйка». Но найти такую, как Таня, оказалось довольно сложно даже при статусе холостяка, дорогой машине и картофельных плантациях. Слава Богу, наши женщины наконец-то начали себя ценить. Как только Петр оценивал женские руки на предмет того, работящие они или нет, и рассказывал про перспективы покупки двух соседских полей, Да, мы вовремя смекали, что данный субъект ищет не любовь, а может предложить только раннюю старость и место на кладбище. Тут же давали отворот-поворот новоявленному вдовцу. Но все же женское одиночество берет верх. Петр нашел такую, как Таня, истосковавшуюся по мужскому плечу. Он поставил ее в полную зависимость, оградил ее от подруг, спрятал от внешнего мира и лишил ее собственной жизни. Он подчинил ее своей воле. Так что Петины грядки не остались без присмотра, и урожай был собран вовремя. А на Таниной могиле не было даже приличного памятника. Его оставили мать и сестра. Когда Танина мать пришла взять хоть что-то себе на память из вещей дочери, оказалось, что у нее вообще не было вещей, только старая кофта и юбка. У нее вообще ничего не было. Зачем? Только бы Петеньке было хорошо. «Главное — Петя! Ему нужнее!» Я не раз анализировала эту историю и задавала себе вопрос, ради чего жертвовала собой Татьяна и какой крест она несла. Ее больше нет, а ей так быстро нашлась замена. Она прожила страшную жизнь, и я согласна со словами ее мамы. Пусть она отдохнет хотя бы там. Что это? Слепая любовь? Не думаю». Это страшная зависимость и психология жертвы. Она бросила свою жизнь к ногам мужчины. Он ее использовал, похоронил и забыл дорогу к кладбищу. А ведь у Тани могла быть совсем другая судьба. Могла, если бы она была хозяйкой собственной жизни и не делала хозяином своей жизни мужчину. Я хорошо помню день Таниных похорон. Я смотрела, как люди кидают на гроб горсти земли и думала о том, как же страшен подобный финал. Ведь она в этой жизни ничего не увидела. Ни теплоты, ни заботы, ни внимания. И даже того, о чем тайно мечтала всю жизнь. Хотя бы одним глазком увидеть море. А ведь Петя мог себе позволить показать ей любое море. Но зачем? Таня не представляла, как можно потратить деньги на себя и на отдых. Отдыхать стыдно, муж осудит. По его словам, отдыхают только лентяйки. Она же женщина! Удел женщины создавать мужчине комфорт и хранить семейный очаг. А мужчине отдыхать можно. Он же мужчина. На поминках Петя пропустил рюмку-другую и сетовал на то, что Таня так не вовремя ушла на тот свет. Урожай-то на носу, его надо бы собрать. Я смотрела на ее фотографию, перевязанную черной ленточкой, и листала альбом с ее детскими фото. Живой, озорной, активный ребенок. Прелестная девочка. Как же она смогла себя так предать? При мысли о том, что таких, как Таня, много, становится горько. Я специально рассказала эту историю в надежде на то, что смогу достучаться до тех, кто попал в подобную зависимость и несет свой так называемый крест. Милая, любимая женщина, не убивайте сами себя. Пожалуйста, не убивайте. Мы рождены не для того, чтобы нести мифический крест. Мы пришли в этот мир для того, чтобы стать счастливыми. Никогда не отказывайтесь от своей жизни, от своих планов, интересов, друзей, карьеры и своей мечты. Ни один мужчина не оценит вашей жертвенности. Ваше самопожертвование – это разрешение на то, чтобы вас использовали. Не убивайте в себе личность. Дорогая Светлана, Вот и вы решили нести свой придуманный крест, написав о том, что не бросите его, даже в том случае, если он будет стоить вам жизни. Милая моя женщина, бросьте вы этот крест, расправьте плечи и хоть раз вдохните воздух полной грудью.